Десятое. Густав решительно вернулся в тот вечер совсем поздно, не отвечая на поздравления придворных, он прошел в покое королевы. Никто не видел, как через час по тайной лестнице король в сопровождении шута вынес из дворца своего крошечного сына. В покоях осталась рыдающая королева, служанки, которые были выгнаны королем из спальни. Вернувшись, не нашли младенца возле матери. Королева вытерла слезы, сказала, что ее сын неожиданно умер и упала без памяти на кружевные подушки. Ту же ночь король и шут привезли младенца в старый родовой замок. Последним из королей здесь жил прапрадед Густого, Решительного, человек мрачный и нелюдимый. Замок был ему под стать. После его смерти все королевское семейство перебралось в места повеселее, и с тех пор замок пустовал. Густав решительный поднялся по темным лестницам в одной из самых отдаленных комнат замка, опустился на колени и, боясь взглянуть на личика младенца, положил ребенка на каменные плиты. «Даже зная, что ты принесешь гибель королевству, я не могу поднять на тебя руку», — прошептал король. Надеюсь, что холод и голод будут твоими палачами. Ты так слаб и мал что не доживешь до утра. Прощай, родившийся, на горе всем нам. — Помните, с ваше величество, — не выдержал шут, — Еще не поздно вернуться с мальчиком назад. Но король подтолкнул его к дверям. Последнее, что увидел шут, был крошечный сверток на каменном полу в лучах лунного света. Во дворце король приказал запереть шута в темницу. «Ты всегда был мне предан», — сказал король, — «но в этом деле я не могу рассчитывать на твою верность, и все же я сделал так, как должно, через неделю тебя выпустят». Неделю король и его покорная жена не выходили из королевских покоев. В стране был объявлен траур по умершему наследнику, во дворец никого не пускали. Запуганные слуги молчали, как рыбы. Когда эта ужасная неделя прошла, король выпустил шута и приказал забрать тельце младенца, чтобы похоронить в королевской усыпальнице. Ясным солнечным днем вошел шут в комнату, где был оставлен младенец. Но здесь была ночь, и луна осветила в узкие окна. В луче лунного света на плитах лежала маленькая фигурка. Шут склонился над ребенком и закричал от страха. Мальчик смотрел на него широко раскрытыми глазами, и в них был ледяной, мертвый и страшный свет. Принц не умер. За неделю он вырос, как за два года. шут завернул мальчика в плащ и посадил в кресло возле камина. Но когда разжег огонь, чтобы согреть малыша, принц закричал и закрыл лицо руками. Его вскормила луна, и тепло ему было не нужно. Король с королевой, смирившись с тем, что сын их остался жив, решили воспитывать его как будущего короля и покорно ждать, когда сбудутся предсказания. Они приехали в старый замок с намерением забрать с собой мальчика. Но принц встретил их таким страшным взглядом, что сердца родителей наполнились ужасом. «Он никогда нас не полюбит, и мы не сможем его полюбить», — сказали друг другу король с королевы, признавая, что боятся своего сына. Мальчик остался вместе с шутом в старом замке. Родители делали все, чтобы он ни в чем не нуждался. Ему присылали сладости и красивую одежду, и игрушки и книги с прелестными картинками. Но малыш ничему не радовался. Рос он очень быстро. Никогда не плакал, никогда не смеялся, никогда не уставал и никогда не спал. Невыносимо было смотреть, как мальчик сидит, покачиваясь в кресле всю ночь, глядя перед собой широко раскрытыми ледяными глазами. Шут старался развеселить сына короля. Он говорил с ним только веселым голосом, шутил, пел смешные песенки. Тот молча смотрел на Карла, но не улыбался. Шут научил его читать. Мальчик никогда не повторял буквы вслух, но внимательно смотрел и слушал. Читал он про себя. Целыми днями он перелистывал книги, и даже ночью его взгляд скользил по раскрытой странице. И вот однажды Шута разбудил смех. Карло выглянул из-под теплого одеяла. Он-то мерз в этом замке постоянно и в тревоге взглянул на мальчика. Тот сидел, как обычно, в своем кресле, освещенной луной над очередной книгой, и смеялся. Потом отшвырнул книгу и продолжал смеяться, глядя на шута не несмеющимися холодными глазами. В эту ночь королева разбудила мужа и сказала, что ей приснился их маленький мальчик, лежащий на каменных плитах в огромной пустой комнате. Он плакал от холода и звал ее, свою мать. Королева была в смятении весь день. Вечером, лежа в постели, она со страхом закрыла глаза и сразу увидела себя, склонившейся над ребенком. Словно его она держала мальчика на руках, качала и целовала его. Имя сына рвалось с ее губ, но королева и во сне помнила, что не дала ему имени. Приближение следующей ночи королева уже ждала. Весь день она следила за солнцем и торопила его зайти поскорее. И была еще одна ночь, еще одна. Снова и снова плакала и смеялась во сне королева, а утром рассказывала королю, как мил и умен их ребенок. Я вот-вот назову его по имени, говорила королева перепуганному супругу. И вот. Наступило утро, когда королева не проснулась. Она продолжала спать, хотя король пытался ее разбудить. Отходя от ложа королевы, он увидел, как в окне потемнело, и от окна к спящей протянулся лунный луч. Густав решительной опрометью бросился из дворца, сел на коня и помчался в замок, где жил принц Король увидел его, сидящего в высоком кресле, в черном камзоле, расшитом серебряной нитью. Обхватив руками согнутое колено и упершись в него подбородком, монотонно покачиваясь взад вперед, тот смотрел на отца немигающими страшными глазами. Он выглядел молодым человеком, хотя со дня его рождения прошло только тринадцать лет. — Королева, — еле вымолвил король. — Королева, — тихо повторил юноша, — теперь она будет любить меня, пока не умрет. — Что ты сделал с ней? — вскричал король, не решаясь приблизиться к сыну. — Я вошел в ее сон, — ответил тот. — Жди ты меня в гости. Каждую ночь жди. Когда Густав Решительный вышел из замка, от его решительного и гордого вида не осталось и следа. С тех пор король стал бояться ночей. Но время шло, а сын все не снился ему. Более того, королю ничего не снилось вообще. И все же каждый день Густав Решительный со страхом ждал приближения ночи. Государственные дела перестали его интересовать. Целые дни он проводил в одиночестве, никого не подпуская к себе. Сначала по дворцу, а затем все дальше и дальше стали разноситься слухи о таинственной комнате, где спит королева, и о принце, которого скрывают в старом замке. И вот однажды лишь только король закрыл глаза, встречу ему по дорожке сада побежал смеющийся маленький мальчик. Король в умилении протянул к нему руки, чувствуя, что сердце останавливается в груди. Утром, войдя в королевскую опочивальню, слуги увидели, что король мертв. А на следующий день после похорон Густава решительно на дороге, ведущей во дворец, появились два всадника. В одном из них узнали старого шута Карло, о котором почти забыли. Второй, с юным, но мертвенно-бледным лицом, с волосами, словно припорошенными снегом, светлыми, как лед, такими же холодными глазами, был так похож на покойного короля в молодости, что вскоре к дороге бежали толпы людей, не знающих, что и думать. Всадники проехали через столицу государства, и не было окна, в котором не торчали изумленные лица. Король медленно оглядывал толпу, пристально всматриваясь в глаза граждан. Как зачарованные люди шли следом. Во дворце поднялась суматоха. Все пребывали в полной растерянности. Всадники спешились и беспрепятственно вошли во дворец. Народ хлынул следом. Юноша, похожий на короля, сел в золотое кресло, и необъяснимый ужас вдруг охватил всех. Шут поднял руку и громко сказал, — Перед вами сын короля и новый король. Любите и почитайте его. — Я уверен, вы все полюбите меня, — тихо проговорил новый король.